56. Борьба с грехом корысти 1. Истинное благо человека состоит в проявлении любви, и при этом человек поставлен в такое положение, то он никогда не знает, когда он умрет, и что каждый час его жизни может быть последним. Так что разумный человек никак не может ради заботы обеспечения будущего, которое может не наступить, нарушать любовь в настоящем. А это самое делают люди, стараясь приобрести собственность и удержать ее от других людей для обеспечения будущего своего и своей семьи. 2. Но кроме того, что люди, поступая так, лишают себя блага истинного, они не достигают и того блага отдельной личности, которая всегда обеспечена человеку. 3. Человеку свойственно своим трудом удовлетворять своим потребностям и даже заготовлять предметы своих потребностей, как это делают некоторые животные, и поступает так, человек получает наибольшее доступное благо своего отдельного существа. 4. Но как скоро человек начинает заявлять исключительные права на эти заготовленные или иным способом приобретенные предметы – Так благо его отдельного существа не только не уменьшается, но заменяется страданием этого существа. 5. Человек, полагающийся на обеспечение своего будущего, на свой труд, взаимную помощь людей, а главное, на такое устройство мира, при котором люди также обеспечены в жизни, как птицы небесные или цветы полевые, может спокойно отдаваться всем радостям жизни. Человек же, начавший сам обеспечивать свое будущее имущество, не может иметь ни минуты покоя. 6. Во-первых, он никогда не знает, насколько ему нужно себя обеспечить. На месяц, на год, на десять лет, на следующее поколение. Во-вторых, Заботы об имуществе все больше и больше отвлекают человека от простых радостей жизни. В-третьих, он всегда боится захватов других людей, всегда борется для удержания и увеличения приобретенного и, отдавая всю жизнь заботе о будущем, теряет жизнь настоящую. 7. Таковы последствия греха собственности для согрешающего, для окружающих же последствий его лишения вследствие захватов. 8. Уничтожить в себе стремление к удержанию исключительно для себя необходимых предметов, одежды, оружия, куска хлеба на завтра почти невозможно. Но довести это стремление до наименьшей степени возможно. И в этом доведение греха собственности до наименьшей степени и состоит борьба с этим грехом. 9. И потому для того, чтобы избавиться от греха собственности, человек должен ясно понимать и помнить, что всякое обеспечение будущего посредством приобретения и удержания имущества не увеличит благо жизни его отдельного существа, среди которых приобретается и удерживается имущество. 10. Для того же, чтобы бороться с привычкой греха, нужно начинать с того, чтобы не увеличивать того имущества, обеспечивающего будущее, которое имеешь. Будут ли это миллионы или десятки мешков ржи на пищу в продолжении года? Только бы люди поняли, что их благо и жизнь, даже животная жизнь, не обеспечивается имуществом. и не увеличивали бы насчет другого того, как каждый считает своим, и тогда бы исчезла большая часть бедствий, от которых страдают люди. 11. Только когда человек уже умеет воздерживаться от увеличения своего имущества, может он с успехом начать освобождение себя от того, что он имеет, и только освободившись от всего наследственного – может начать бороться с грехами прирожденными, то есть отдавать другим то, что считается необходимым для поддержания самой жизни.